Как войти в резонанс? В фильмах о выдающихся певцах был популярен такой эпизод. Набрав полные легкие воздуха, артист выдавал такую громкую ноту, что начинала звенеть посуда или стеклянная люстра. Отчего же голосом можно заставить звучать какие-то предметы на расстоянии? Когда этот вопрос заинтересовал ученых? они выяснили, что энергия, переносимая обычным звуком, весьма мала. Тем не менее, как показывают опыты, даже негромкий звук может включить и другие его источники. Наверняка вы видели камертон, такую металлическую рогатку. Им пользуются настройщики музыкальных инструментов. Каждый из них сделан так, что может колебаться со строго определенной частотой если сильно ударить по всем клавишам рояля, то какая-нибудь из струн заставит звучать отдельно стоящий камертон. Еще пример. Два одинаковых, с одной частотой, камертона также будут передавать один другому звуковую энергию. Почему же так происходит? Вспомним, как легкими толчками мы можем заметно раскачать качели, или как усиливает звучание приемник, настроенный на определенную волну. Это случаи механического и электрического резонанса. Мы же сейчас имеем дело с резонансом звуковым, акустическим. Все эти примеры объединяет одно. Энергия к качелям, к приемнику, к камертону передается небольшими порциями, но так, что словно подхлестывает колеблющуюся систему. Еще говорят, колеблются в фазе. Можно сказать и так. Своя собственная внутренняя частота того же камертона, с которой он сам хотел бы колебаться, совпадает с внешней частотой, с какой пришла к нему звуковая волна. Или еще вошли в резонанс. Тогда ясно, почему иногда неожиданно начинают вибрировать или дребезжать какие-либо предметы. Их привел в колебания донесшийся откуда-то звук, вызвавший резонанс. Это и произошло в случае с певцом. Эрнст Хладни, 1756-1827 годы. Немецкий физик, основоположник экспериментальной акустики. Открыл продольное колебание струн, стержней, пластин, камертонов, колоколов описал акустические фигуры, возникающие на колеблющейся пластине, посыпанной песком, первым провел точное измерение скорости звука в различных газах, доказал, что в твердых телах звук распространяется с конечной скоростью, объяснил эхо, на опыте определил верхний порог слышимости звука, изобретал музыкальные инструменты.